Я представила его лежащим на холодном бетонном полу. На руках наручники, на шее собачья цепь. Сашка стонет и зовет меня. «Лора! Лора!» Пронзительная трель телефонного звонка вернула меня к действительности. Схватив трубку, я в сердцах произнесла. «Послушай!»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 «Да и где гарантия, что в этот момент мне никто не выстрелит в спину или не похитит так же, как и моего мужа?» «Нет, голубчик, я в такие игры не играю и по-глупому рисковать не хочу». Немного помолчав, похититель неожиданно сказал. «Ладно, никуда не уходи, я сейчас приеду». «Куда это ты собрался приехать?» — удивилась я. «Я буду у тебя минут через двадцать, крошка. Жди!» В трубке раздались быстрые гудки. Я вскочила и стрелой бросилась под душ. Постояв под тугими струями прохладной воды, натянула на себя коротенький шелковый халатик, наложила едва заметный макияж, сбила волосы, и принялась терпеливо ждать. Лежащий на столе сверток с деньгами, как магнит, притягивал взгляд. «Пятьдесят тысяч долларов!» — подумала я. «За такие бабки можно многое купить. Прежде всего я бы постаралась приобрести себе сиреневый форт 75-го года выпуска.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 в поисках маломальски приличной бриллиантовой мишуры. Обновила свой гардеробчик, а оставшуюся мелочевку пустила бы на рестораны. Достав из сумочки легкие сигареты, я с удовольствием затянулась и продолжала мечтать. Морозный декабрьский вечерок.